Часть 1 Обретите свой голос. Глава 4 Поиск своего голоса. Нераскрытые врожденные дары. Эпиграф. С рождения своего храним дары, которые раскрыть, пока мы не успели. Всевышним те дары сотворены и были вручены нам сколыбели. Господь наш не устанет повторять, все, чем владею сам, хочу, чтоб вы имели. «С рождения своего храним дары, которые раскрыть, пока мы не успели». Хафиз. Прежде чем начать эту главу, взгляните на рисунок 8 в буклете приложения. Сила, позволяющая нам распознать свой голос, заключена в способностях, которыми мы наделены с рождения. Семена величия, пусть скрытые и неразвившиеся, есть в каждом из нас. Мы наделены замечательными врожденными дарами талантами, способностями, преимуществами, возможностями и различными видами интеллекта, которые могут остаться в значительной степени нераскрытыми, если мы сами не примем соответствующее решение и не приложим необходимые усилия. Благодаря этим дарам потенциал человека огромен, даже бесконечен. Мы действительно не представляем себе, на что способен человек. В младенческом возрасте он, возможно, самое беспомощное создание на свете. Но проходят несколько лет, и он становится все более могущественным. Чем чаще мы используем и чем сильнее развиваем свои способности, тем больше талантов нам дается и тем шире наши возможности. Что это за дары? Они показаны на рисунке. Во-первых, это наша свобода и право выбора. Во-вторых, естественные законы или принципы, которые являются универсальными и никогда не изменяются третьих четыре вида нашего интеллекта – физический, эмоционально-социальный, ментальный и духовный. Эти четыре вида интеллекта или наших способностей соответствуют четырем составляющим человеческой природы, которые символизируют тело, сердце, интеллект и дух. Марианна Уильямсон превосходно описывает, как врожденные способности зачастую внушают нам страх, а порой благоговение. Уверен, что главным образом это связано с чувством ответственности, которую налагают на нас наши способности. Цитата. «В самой глубине души мы боимся не того, что неполноценны. Мы боимся своего безмерного могущества. Больше всего нас пугает наш свет, а не наша тьма. Мы спрашиваем себя, кто я такой, чтобы быть блестящим, великолепным, талантливым, потрясающим? А, собственно, почему бы тебе не быть таким? Ты – дитя Бога. От твоего самоуничижения миру нет никакой пользы. Разве это не предрассудок держаться в тени настолько, что люди не чувствуют себя защищенными рядом с тобой? Мы все созданы, чтобы блистать, как это делают дети. Мы рождены, чтобы явить величие Бога, которое внутри нас. Оно не только в избранных, оно в каждом. И, позволив засверкать своему собственному свету, мы бессознательно даем другим людям разрешение сделать то же самое. Когда мы освобождаемся от нашего собственного страха, Наше присутствие непроизвольно освобождает и других». Конец цитаты.